Глава 4. Хотите вы того или нет, но отвечать вам. Вопрос. Кем вы видите себя в этом мире? Жертвой или хозяйкой собственной судьбы? Многие из нас думают, что приняли ответственность за свою жизнь, но так ли это? Ментальность жертвы – штука очень тонкая. Она принимает различные формы. Но разобравшись с представлениями и идеями, изложенными в этой главе, вы лучше поймете и динамику работы со страхом. В самой идее принять на себя ответственность за свою жизнь, казалось бы, нет ничего нового. Лично мне на протяжении многих лет то и дело приходилось слышать «прими ответственность за свою жизнь» но я убеждена, что далеко не все понимают, что же это на самом деле значит. Для большинства из нас, так называемых самостоятельных людей, это привычно означает, что мы должны найти работу, заработать достаточно денег, чтобы обеспечить себя и ни от кого не зависеть. Но я знаю многих так называемых несамостоятельных людей, которым известен секрет – как брать на себя ответственность за то, что происходит в их жизни? В любом случае, суть проблемы не в этом. Она гораздо масштабнее, и разглядеть ее не так-то просто. Давайте рассмотрим несколько примеров. Эдвард, исключительно богатый, высокопоставленный руководитель, живущий в постоянной тревоге. Когда я предложила ему обратиться за помощью к профессиональному психотерапевту, он сказал мне, что все в его жизни было бы нормально, если бы окружающие вели себя по-другому. Если бы жена стала чуть больше любить его, босс перестал давить, если бы единственный сын перестал принимать наркотики, вот тогда он вздохнул бы с облегчением понимании Эдварда. Помощь психотерапевта ему ни к чему, ведь это они во всем виноваты. Принимает ли он на себя ответственность за все то, что происходит в его жизни? Безусловно, нет. Мара, судя по всему, должна жить припеваючи. У нее отличная работа, шикарная квартира, она не знает недостатков в друзьях и любовниках. Тем не менее, она продолжает перемывать косточки своему бывшему мужу. Он сделал ее несчастной, плохо с ней обращался, когда они жили вместе. Сейчас не хочет платить элементы. А теперь еще и сын ожесточился против нее, обвиняет ее в эгоизме и так далее и тому подобное. Можно ли Мару назвать хозяйкой своей судьбы? Нет и еще раз нет. Я знаю многих одиноких или разведенных людей, которые все время жалуются на бывших мужей или жен, на начальников, на одиночество, на невозможность при нынешних свободных нравах создать крепкую семью. Мне знакомые люди семейные, которые тоже всем недовольны. Детьми, нехваткой денег, отсутствием общего языка, супругом, супругой. Можно ли сказать, что все эти люди целиком и полностью принимают на себя ответственность за свой жизненный опыт? Ни в коем случае. Все они так или иначе играют роль жертвы. Они передали, сами вручили свою силу кому-то или чему-то еще. Помните, всякий раз, когда вы отдаете свою силу, вы все больше и больше сдвигаетесь в левую сторону шкалы от боли к силе. В итоге вы рискуете быть парализованы страхом в своих попытках работать с ним. Взгляните объективно. Если вы ходите на работу, которую успели возненавидеть, если вы не замужем и только мечтаете о замужестве или никак не можете разорвать оскорбительные для вас отношения... Если ваша дочь добавляет вам преждевременных сидин, если ничто в вашей жизни не складывается так, как вы бы хотели, вы тоже играете роль жертвы. Неудивительно, что вам сейчас страшно, ведь жертва всегда беспомощна. Истина в том, что все в ваших руках, целиком и полностью. Сознательно или бессознательно – по той или иной причине, но выбираете вы сами. Неинтересную работу, опостылевшую холостяцкую жизнь, деструктивные отношения, за которые упорно продолжаете цепляться. Это ваш выбор, и то, что ваша дочь постоянно выводит вас из себя, и то, что вы сами отталкиваете все, что может быть хорошего в вашей жизни. «Да, я знаю» это нелегко. Признать, что никто иной, как вы сами, и есть причина тех чувств, которые отнимают у вас радость жизни. Сложно тут не огорчиться, когда начинаешь видеть в себе своего злейшего врага. С другой стороны, это понимание самое большое ваше благословение. Если вы знаете, как испортить себе жизнь, можно сделать логический вывод, Что вы также способны творить и свою радость. Принять на себя ответственность за все, что бы ни случилось с вами в жизни. Легче сказать, чем понять, что же это на самом деле означает. Поэтому давайте рассмотрим составляющие более сильного образа жизни. Обратите внимание, что я не предлагаю вам поверить, что вы ответственны за все, что преподносит жизнь, хотя с определенной точки зрения именно так все и обстоит. Скорее я попрошу вас поверить, что в вас скрыта причина всех ваших житейских переживаний. Это означает, что вы создаете свои реакции на то, что с вами происходит. Мы еще обсудим это в следующей главе и в главе 9. Читая следующие семь определений того, что значит принимать ответственность, помните. Всякий раз, когда вы не хотите быть ответственной за свою жизнь, вы сдвигаете себя к позиции боли и, как следствие, уменьшаете свою способность работать со страхом. Первое. Принять на себя ответственность означает никогда никого не винить в том, что вы имеете, делаете, кем являетесь и что чувствуете. «Никогда?» — скажете вы. «Но это уж точно ее вина. Или его вина, или вина босса, или вина моего сына, или вина правительства. Тут виновата моя мать, виноват мой приятель. Если я забыла кого-то или что-то вставить в этот список, Добавьте от себя этот пункт. До тех пор, пока вы не осознаете, что вы, и только вы отвечаете за то, что творится у вас в голове, вы никогда не будете полностью контролировать свою жизнь. Хочу познакомить вас с несколькими сценариями, которые мы разбираем на моих семинарах. Людям приходится задать себе эти вопросы, прежде чем они смогут переместиться вместо большей силы. Мадлен. Ну, знаете ли, это все мой муж виноват. Этот подлец отравил последние 25 лет моей жизни. Тогда почему же ты прожила с ним столько лет? Почему не берешь в расчет то хорошее, что он сделал для тебя, а только винишь его во всех грехах? и почему его попытки найти с тобой общий язык встречают такой гневный отпор с твоей стороны? Дэвид. Можете говорить все, что хотите, но это все он, мой сын. Это из-за него я преждевременно посидел и годами не находил себе места, беспокоясь о нем. Но почему ты не захотел поверить, что он способен отыскать свой собственный путь? Почему вмешался в его жизнь? Почему был так уверен, что он — это второй «ты» и ожидал от него слишком многого? Почему не мог просто позволить ему быть тем, кто он есть? Тони. Как будто вы не знаете, какая сейчас ситуация на рынке труда. Это правительство виновато в том, что хорошую работу найти невозможно. «Приходится держаться за свое место, хотя оно мне давно постылило. «А почему ты не хочешь замечать, что другие находят для себя работу, несмотря на то, что на рынке труда дела действительно обстоят не лучшим образом? И почему не хочешь напрячься, постараться с увлечением отнестись к той работе, что у тебя уже есть? Ты ведь даже не пытался найти эту новую работу». И почему не хочешь просить о повышении или надбавке там, где работаешь сейчас? Ведь ты только жалуешься и совершенно ничего не делаешь. Элис. Мои дети. Это из-за них у меня нет возможностей для карьерного роста. А почему ты не хочешь замечать, что у других и дети присмотрены, и с карьерой полный порядок? Почему не замечаешь, что твой муж никогда не отказывается побыть с детьми, когда тебе нужно поработать? И почему даже не пыталась научиться чему-то такому, что помогло бы тебе найти работу по душе? Возможно, тогда ты все успевала бы. Если что-то шевельнулось у вас в душе, когда вы узнали себя в одной из этих историй, это хорошо». Вы просто высветили ту область, над которой нужно будет поработать. Тут важно запомнить вот что. Всякий раз, когда вы обвиняете внешнюю силу в своих переживаниях, то в буквальном смысле отрекаетесь от своей собственной силы и тем самым создаете боль, паралич и депрессию. Второе. Принимать ответственность не означает обвинять себя. Я знаю, это звучит противоречиво, но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Все, что отнимает вашу силу или ваше удовольствие, превращает вас в жертву. Так не становитесь жертвой самого себя. Для некоторых не обвинять себя еще сложнее, чем не обвинять других. Как только вы начнете осознавать, до какой степени сам человек является кузнецом своего несчастья, у вас может появиться тенденция к самоуничижению. «Вот, снова я все испортила. И так всю жизнь. Нет, я точно неисправима. И когда же, наконец, я возьмусь за ум?» Это также не является принятием ответственности за свою жизнь. Важно понять, что вы всегда делали лучшее из того, на что были способны, как отдельная личность в отдельно взятый момент времени. Теперь же, когда вы учитесь новому способу мышления, вы начнете воспринимать многие вещи иначе и, вполне вероятно, многое делать по-другому. Нет никакой необходимости расстраиваться из-за своего прошлого, настоящего или будущего поведения. Это просто часть процесса учебы, процесса перемещения себя от боли к силе, и на него потребуется время. Вы должны терпеливо отнестись к самому себе и никогда, повторяю, никогда не следует втаптывать себя в грязь. Вы ни в чем не виноваты. Да, вы делаете себя несчастной, но это совсем не повод подписывать себе приговор. Вы просто стали на путь большей самореализации, а это путь долгий, в том числе путь проб и ошибок. Третье. Принять на себя ответственность означает отдавать себя отчет в том, где и когда вы не принимаете на себя ответственности. Только тогда в итоге можно будет изменить ситуацию. Лично мне понадобились годы, чтобы понять. Чаще всего я играла роль жертвы, когда дело касалось отношений с мужчинами. Помню, сколько вечеров ушло на то, чтобы излить подругам все огорчения, которые причиняли мне мужчины. Те «ничтожества», как я называла их, и считала, что имею на это право, словно сговорились между собой отнять у меня мое счастье. Один постоянно опаздывал, другой оказался невероятно придирчивым, Тут мало зарабатывал, а этот любил гольф больше, чем меня. Кто-то еще не хотел разводиться с женой ради меня и так далее». Накрутить себя так, чтобы буквально закипеть от гнева и обиды, мне не составляло особого труда, не говоря уже о том, чтобы часами висеть на телефоне. Ты не поверишь, а ведь он-то на самом деле. Естественно, мои верные подруги всегда были готовы поплакать над моей драмой. Ведь и я охотно сочувствовала тому, как им, как всем нам, не повезло с нашими мужчинами. Общество охов и вздохов, иначе и не скажешь. Что интересно, выслушивать истории о том, как у кого-то что-то не клеится в личной жизни, никогда не надоедало. А что удивляться, мы подкармливали друг друга той жертвенностью, которой сами же упивались, и при этом мы, только мы были всегда правы. Была тут и своя компенсация. Зачем, засучив рукава, работать над созданием своего счастья? Ведь куда проще винить мужчин в том, что это они не хотят дать его нам. И все это время я пребывала в полной уверенности, что сама отвечаю за свою жизнь. Подобно моей подруге Марии, я прекрасно устроена в жизни, у меня чудесная квартира, и я абсолютно самостоятельна. Но вот принять... На себя ответственность за то, как выглядела моя жизнь? Я все ждала и ждала, что найдется мужчина, который сделает меня счастливой. Но в конце концов я на собственном опыте научилась тому, что сделать меня счастливой может только один человек, и этот человек я сама. Забавно, но лишь после этого я смогла выстроить чудесные отношения, полные тепла и заботы. «Сейчас я знаю. Если сержусь на мужа, значит, нужно спросить себя, чего я в своей жизни не делаю такого, что должна делать, раз обвиняю его в том, что он не делает этого для меня?» «Ну-ка, попробуйте прочитать это предложение еще раз. Теперь-то мне не нужно много времени, чтобы понять, в чем дело». То ли мне не дает покоя наш семейный бюджет, то ли просто нечем заняться. Или я рассчитываю, что вот сейчас твердая мужская рука возьмет и что-то сделает вместо меня. Разобравшись, что к чему, я начинаю расставлять все по своим местам. Когда сама делаешь то, что за тебя никто не сделает, раздражение как рукой снимает. Моя дочь Лесли давно заметила, каким фантастически удачным оказался мой брак. «Да», — сказала я, — Марк становится просто на удивление безупречным, когда я перестаю от него ждать, что он все решит за меня в моей жизни. Разумеется, я не имею в виду, что вам не следует ждать от партнера вовсе никакой помощи. «Это нормально, что супруг поддерживает вас в вашем личностном росте, время от времени берет на себя ваши заботы и вообще на вашей стороне. Но если вы сами не хотите хоть немного напрячься, то вам не хватит никакой поддержки, и никакой заботы. Вы станете все равно, что тот кувшин без дна. Мужчина может вывернуться ради вас наизнанку» как это пытались делать некоторые мужчины в моей жизни, но вам все будет казаться мало. К этому могу лишь добавить. Если кто-то не удовлетворяет вашей основной психологической потребности быть любимой, то, без сомнения, вы окажете себе услугу, если расстанетесь с ним. Но прежде вы должны спросить себя, «В самом ли деле он недостаточно любит меня?» Или все дело в том, что я сама не хочу отвечать за свою жизнь? Если вас удовлетворит ответ, что вы просто не хотите дальше жить с этим человеком, тогда это тоже ваш выбор – принять на себя ответственность, двинуться по жизни дальше и найти более подходящего спутника. Один из признаков того, что вы принимаете ответственность за свою жизнь, когда вы больше не гневаетесь на человека – а если и гневаетесь, то совсем чуть-чуть. Просто понимание, что в прошлом ваш выбор остановился на нем, а теперь вы выбираете уйти, и никто ни в чем не виноват. Ваши отношения исчерпали себя, так бывает, и все, ничего страшного. А гнев — ваша подсказка, что вы не хотите принимать ответственности. Отношения с другим человеком – это единственная область, в которой вы можете отдавать свою силу и разделять ответственность. Но важно также просмотреть и все остальные области вашей жизни, чтобы определить, где именно вы не принимаете на себя ответственности. Подсказкой может быть один из следующих сигналов. Гнев, огорчение, обвинение других, боль рассеянность, жалость к себе, зависть, чувство беспомощности, постоянное состояние неопределенности, нетерпеливость, безрадостность, усталость, попытка контролировать других, одержимость, привязанности, склонность давать оценки, разочарование, ревность. Это не полный список, но мысль вам ясна. Всякий раз, когда вы замечаете за собой что-то подобное, выясните, откуда идут эти звоночки. Вы будете удивлены, как просто на самом деле определить, где именно вы уклоняетесь от ответственности. Четвертое. Принять на себя ответственность означает поставить на место внутреннего говоруна. Иначе говоря, взять под контроль тоненький голосок внутри вас, тот самый, который все накручивает и накручивает вас, и часто это у него получается. Могу поспорить, что некоторые из вас даже не знают, что он там есть. Помню, как я была потрясена, когда впервые осознала его существование. Уверяю вас, что в нем все ключи к вашим страхам. Этот голос — предвестник уныния, нужды и поражений. Мы так привыкли к его комментариям, что часто даже не замечаем, что к нам обращается именно он. Если вы еще не обратили внимания на то, как звучит голос говоруна, знаете. Это выглядит приблизительно так. Если я позвоню ему, то он чего доброго решит, что я назойливая. «Но если я ему не позвоню, тогда он будет считать, что он мне не интересен. «Но вот я звоню, а в ответ слышу не его голос, а автоответчик, тогда я вообще место себе не найду. И это испортит мне весь вечер, потому что я постоянно буду думать, что он с другой женщиной. Но ведь если не позвоню, то все равно буду ломать голову, чем он сейчас занимается». «Лучше, если я весь вечер просижу дома, а вдруг он сам позвонит, а меня не будет, и он подумает, что меня тоже кто-нибудь пригласил и решит, что это он мне безразличен. Но если я позвоню сама, он поймет, что я к нему неравнодушна и начнет меня сторониться. Но почему же он не звонит? Может, я перестаралась сегодня, показав ему, что мне все равно, когда столкнулась с ним во время обеда. Наверное, мне стоило быть чуточку потеплее. К тому же одета я была как-то не очень. Нужно было что-то понаряднее выбрать, что ли. А этот костюм меня полнит однозначно. И макияж? Почему? Ну почему я всегда так безобразно его накладываю? Вот поэтому он и был такой сдержанный, «Даже вроде холодные. Или потому что прознал, что я встречалась с Аланом прошлым вечером? Ну а что он себе думает? Я так и буду сидеть одна, ждать, когда он соизволит позвонить? Надо же быть таким самоуверенным, вообразить себе такое. Нет, в следующий раз, когда его увижу, сама спрошу, куда он пропал или что-то вроде того». Тем более мы же собирались в кино пойти на этой неделе, а он даже не вспомнил. «Вот то, что надо. Напомню ему, какой он необязательный. Не стану на него набрасываться, нет. Просто дам ему понять, что он мне...» «Или так?» «Нет, мой начальник меня просто достал». Сегодня даже не пригласил на утреннее совещание. Он даже не замечает, сколько для него делаю. Другие с сутками точат лясы, но их почему-то приглашают. Наверное, я начну себя вести так же. Посмотрим, как ему это понравится. Нет, не зря говорят, что от работы кони дохнут. Пашешь, пашешь, и никакой тебе благодарности». Важно уметь создавать видимость работы. Умные люди так и поступают. А если работать с полной отдачей, этого никто не оценит. Ну да, я ему покажу. Вот возьму и уйду на другую работу. Хотя где ее найдешь сейчас, в наше время? Да еще, чтоб хорошая была. Эх, надо было все таки получать еще одно высшее образование». Тогда было бы побольше возможностей найти что-то поприличнее. А тут только время теряешь зря. Но опять же, кто ж тебя позовет на это приличное, к тому же, если тебе за сорок? Да с тобой никто и разговаривать не захочет. Опять же, все в наше время решают связи. Эх... Вот если бы у моих родителей были нужные связи, наверное, мне было бы куда проще устроиться в жизни. А так — работай, работай, а все достается другим. Надо же! Прямо перед носом взяли и закрыли дверь. Нет, это все он. Он вычеркнул меня из списка выступающих. Надо же! Ну как мне не везет? И вечно у меня так. Неудивительно, что многие из нас не переносят одиночество. Быть одному в комнате и не включить при этом радио или телевизор оказывается непосильным испытанием. Все, что угодно, лишь бы подальше от этого сумасшествия в голове. Не сомневайтесь, что это, так называемое сумасшествие, неизбежная фаза роста. В какой-то момент жизни мы все становимся жертвами этих говорунов. Теперь, когда вы знаете, что он существует, вы заметите также, что вы не в силах выключить его, по крайней мере сейчас. Но есть и хорошая новость. Существуют очень эффективные способы избавиться от подобного рода негатива. Мы обсудим их с вами подробнее в следующих главах. Пока просто отметьте для себя, что говорун превращает вас в жертву, и поставьте себе задачу заменить его на любящий голос. Нечего якшаться со своими врагами, даже если они внутри вас. Кстати, как только вы избавитесь от негатива, который приносит говорун, вы начнете получать удовольствие от уединения и возможности побыть наедине с собой.